Глава одиннадцатая После суда на Драмашевичевском Иштице активность журналистов в отношении моей персоны пошла на обыль. Тем не менее, возле института установился круглосуточный пост из одной и двух репортерских машин. Наивные. Во-первых, они не знали о дырке в заборе или не приняли ее всерьез. А во-вторых, идея Вивы с переодеванием подтолкнула меня дальше и в том же направлении поменяет цвет и длину волос, приспособив паричок, спрячь глаза за темными очками, и лопушки папарацци не заметят, что рыбка ускользнула из сетей. Хотя интерес репортеров упал, в прессе регулярно появлялись наши с Мэлом фотографии. Две-три штуки в неделю. Кадры, ухваченные случайно или из подтишка были тем интереснее для читателей, что являли миру романтичность наших отношений. Вот на банкете Мел наклонился к моему уху и что-то рассказывает, а я улыбаюсь, слушая. Или мы стоим на лестничном пролете в опере, и Мел держит мои руки в своих. Фотограф не знал, что я умудрилась занозить палец, и Мел извлекал микроскопическую частичку, ворча, что только мне повезло найти занозу в заведении, где перила отшлифованы годами и сотнями тысяч рук. Ненавязчивая подборка фотографий с парочкой светских деток, милующихся по разным углам, понемногу откладывалась на подкорке у обывателей. И однажды я с превеликим удивлением узнала, что мы с Мелом попали на третью строчку ежемесячного рейтинга «Влюбленные года». После истории в ресторане «Ривьера» Мел согласился на лаборантство и на получение клипо «Энтакти». По замыслу Вивы я должна была показать своему мужчине, чего он лишился, ограничив мою свободу. Мол, сюрприз не удался бы при неусыпном бдении охранников и под контролем Мэла. А вот будь у меня щит, я бы развернулась в ширь и вглубь. Но Мэл не понял намеков. Он пережил немалое потрясение, приехав домой и прочитав анонимную записку. «Да еще мой телефон», — ответил глухим молчанием. «Тебе, и Эдепе, не преграда, когда начинаешь искать приключения на свою... голову!» Заключил Мэл. «Пусть уж тебя обеспечат защитой, да и мне станет спокойнее». Поэтому из тысячи зол он выбрал, по его мнению, наименьшее. Клипо интакте позволил ходить по институту безопасности опаски получения коварного заклинания в спину. «Правда, мне потребовалось время, чтобы вернуться к прежней самостоятельности», потому что я успела привыкнуть к невозмутимым охранникам, защищающим тылы. Мел, уезжая на работу, отправлял по нескольку телефонных сообщений, спрашивая, как проходит день, и не навредил ли мне кто-нибудь. Думаю, одной из причин, по которым он не хотел, чтобы телохранители покидали свой пост, стало то, что лопнул мыльный пузырь общественного вакуума. Я разгуливала по переходам и коридорам, Сидела на постаменте у святого Списуила, и со мной мог заговорить любой студент. К примеру, долговязые четверокурсники могли сказать, проходя мимо, «Эй, цыпа, пойдем потремся в юго-западном коридоре!» Или подсесть в библиотеке. «Ой, девушка, а что вы читаете? А можно с вами познакомиться?» Меня могли толкнуть и оскорбить, могли и подшутить. «И что же, теперь не жить?» От жизни не спрятаться, отгородившись высокой стеной. Мел подстраховался. Он привлек Макиса и Дэна, чтобы те приглядывали за мной, вернее, за потенциальными инвалидами и покойниками, посмевшими вести дерзкие разговоры с его девушкой. Я поняла это, когда в холле Макис отфутболил привязавшегося ко мне третикурсника с элементарки, а в архиве Дэн заставил пересесть долговязого четверокурсника за другой стол. С крайней неохотой я спустилась на подъемники и открыла дверь помещения, в котором когда-то познакомилась с Радиком. Если бы не нужда, подготовка реферата по общей теории виссорики, подвальные коридоры не увидели бы мою физиономию до окончания института. Архив изменился. На месте растений поставили столы, расширив посадочную зону. Архивариус – мужчина средних лет и невысокого роста – не в пример скучности казенного помещения, имел колоритные густые усы, тянувшиеся от верхней губы по щекам. Взяв подборку журналов «Весорика в быту», я устроилась за последним столом, но забыла о цели прихода, увлекшись рассматриванием необычных усов нового хозяина архива. «Императорские», — подсказал подсевший рядом парень. «Геннадий, четвертый курс элементарки. Приятно познакомиться» спасибо мне тоже ответила я шаблонно тут подошел невесть откуда взявшийся дэн кивнул мне поздоровавшись и сказал что-то парню на ухо тот вскочил и пересел за первый стол иных желающих пообщаться с дочкой министра не нашлось конечно попросил не стал отпираться мэл когда я вечером поинтересовалась о ненавязчивой помощи его друзей тебя невозможно оставить на полдня как лезут всякие оборзевшие недомерки. Не в жизни поверю, что на них действует твой синдром. И за борзость ответят. «Я и сама могу за себя постоять», — объявила с Гонором. «А Дэн с Максом взамен за помощь ободрали тебя как липку. Что ты им должен?» «Не поверишь. Ничего. Видишь ли, существует разница между тел, девушкой, которую клеишь на вечер, и девушкой твоего друга, особенно если они живут вместе. Это святое. И если Мак или Дэн попросят, я тоже помогу. Однако мужской пол своеобразно классифицирует подружек, разделяя на временных и постоянных. Интересно, на каком этапе и по каким критериям тёлка переходит в категорию постоянных девушек? Плюс или минус индивидуальных занятий состоял в том, что я стала лучше читать людей по их поведению, по характерным словам и жестам. Если раньше при взгляде на человека возникала мысль, наверное, он растерялся или, вероятно, он расстроен, то сейчас диагноз определялся с максимальной точностью. Не уверен в себе или завидует. Развиваясь, интуиция позволила мне тоньше чувствовать неискренность, наигранность и фальшь в словах. После повторного трудоустройства я посетила родной деканат и 115-го в нём. Может, Франц Иосиф тоже попал под влияние синдрома? Странно, что он настойчиво предлагает место младшего лаборанта. — Не знаю, милочка, — озаботился декан. «Броггаузен работает в нашем институте пятый год, но на преподавательскую должность заступил впервые. Возможно, он выделил вас из сонма однокурсников, ведь вы ходили на пересдачи в единственном числе, поэтому и поразили Франца и Иосифа объемом знаний, что неудивительно при подходе современной молодежи к учебе». Вздохнул мужчина. «Не волнуйтесь». Я прощупаю почву в данном направлении. Лучше упредить и пресечь сразу, чем пожинать плоды впоследствии. Генрих Генрихович, а ребята гарнисты уже уехали? Да, Смилочка, еще на прошлой неделе. Вы спрашиваете о юношах во второй раз. Почему? Да потому что я наконец-то отпиналась от назойливых телохранителей и рассчитывала связаться с кем-нибудь из ребят в солнечной униформе. Вот хотя бы передать весточку Агнаилу через завхозшу. Мы с ним так и не договорили о побережье и о маме. Интересно, как гарнист распрощался со своей возлюбленной? Плакала ли она и обещала приехать к юноше на родину? Ведь полгода назад между ними вспыхнули сильные чувства, практически на моих глазах. Помнит ли, огнаил о просьбе, высказанной мною на чердаке? А что стало с крылатиком, который развратил лабораторию? «Утилизировали в крематории. Это же нежить!» Поспешил успокоить декан, увидев, как у меня округлились глаза. «Разложили на сковородке и засунули в печку». В качестве лаборанта вы, милочка, познакомитесь с этой замечательной конструкцией. В ней уничтожают неудачные результаты экспериментов, которые невозможно использовать повторно через сортировочную утиле. Да уж, замечательная конструкция. Солярий, можно сказать. Наверное, 115-й царица и Альрик втроем заталкивали крылатика, а неживое чудовище упиралось лабжа по хвостам. Все хотят жить, даже не живые. — А новый архивариус видит волны? — спросила с заминкой. — Вопрос затрагивает личную тайну сотрудника института, — ответил мягко генри Генрихович. — Могу лишь сказать, что он родом не с западного побережья. — Жаль. Признаться, мелькнуло мыслишко. Зарплата маленькая, ответственность большая, работа не в проворот только особо нуждающийся ринется на предложенную должность или невидящий, считающий каждый висер. Почему бы ему не оказаться родом из тех же мест, что и мой бывший начальник? А как быть с Нектой? С тем, кто укусил меня?» Показала я палец с капитально исчезнувшим колечком. Профессор рассказал о существе, которое живет внизу. «Что ж, Алерик поступил правильно». — заключил декан, подумав. — Это ваша рука и ваш палец. Было бы некрасиво держать вас в неведении относительно природы рисунка. Есть причины для беспокойства? Появились тревожные симптомы? — Нет. После лечения в стационаре рисунок пропал и больше не появлялся. — Чтобы узнать больше, мы всегда можем организовать обследование у Альрика Герцевича. Он прекрасный специалист. «Нет, спасибо», — ответила я поспешно. «В этом нет необходимости». «Жаль, Альрик рассказал бы поболее меня. Могу предположить, что презент таинственного жителя больше не проявится. Существо, обитавшее в подвалах, погибло». «Как?» — упала я в кресло для посетителей. Ведь одним из дел, осуществленным без неусыпного контроля охранников, стал визит к коридорному ответвлению неподалеку от архива. Из темноты тянуло затхлым теплым воздухом. Но никто не встретил меня и не обнял беспросветностью ночи. Ни через десять минут, ни через двадцать, ни через полчаса. И я решила, что никто спит или гуляет на другой половине институтских катакомб. 115-й рассказал вкратце историю гибели существа, подарившего мне странное колечко. Оказывается, житель подземелья по неосторожности сгорел в электрическом свете. Вот почему он жил в темноте, а зону его обитания оградили ярко освещенными коридорами. Поселившись в подвалах, некто стал язвой в теле института. Какой толк с неизвестного науке существа, если оно не идет на контакт и не желает сдаваться на опыты? Поэтому с его гибелью руководство института вздохнуло с облегчением. А во время летних каникул в подвалах планировались восстановительные ремонтные работы пустующих помещений. Известие о печальном исходе некты наложило отпечаток на настроение, ввергнув меня в меланхолию. Кем бы ни было существо, поселившееся в подвалах после неудачного эксперимента, оно не желало мне вреда. Наоборот, помогло выплакаться после гибели Радика. Почему оно попало в свет ламп? Сгорело заживо? Испытало невыносимую боль? Или оно считалось неживым, как крылатый упырь из лаборатории царицы? Может, на жителя катакомб повлиял мой синдром? Сидел себе в темноте, зевал... А потом решил наобум, дай-ка попробую, вдруг кожа выработала меланин, и я не обгорю на солнце. Вышел в освещенный коридор и вспыхнул, как спичка. Еще один самоубийца. Ужасно. Нигде не спрятаться от моего дара, разъедающего дух живых и неживых. В любом случае некто жертва науки, пострадавший во имя великой виссаратской цели. И его не спрашивали о добровольном участии в опытах. Вдобавок он получил дозу облучения моим синдромом. Бедняга. Мелу незачем знать. Для него я и так скопище аномальных ненормальностей, которые притягиваются ко мне магнитом. примечание автора. Клипо интакти. Перевод с новолатинского «Щит неприкосновенности». ДП. ДП. Разговорное жаргонное. Департамент правопорядка.